По Тверскому бульвару, Быстрыми неверными шагами, Не видя никого вокруг, Шел щегольски одетый, Но ужасно неряшливый Молодой человек. Мятый дорогой фраг, Грязный белый галстук, Власконепыльная белая гвоздика. Гуляющие сторонились И провожали странного субъекта Любопытными взглядами. И дело было не в мертвенной бледности Щеголя, мало ли вокруг чехоточных. И даже не в том, что он, несомненно, был мертвецкий пьян, его и пошатывало из стороны в сторону, как невиды. Нет, внимание встречных и в особенности дам привлекало интригующая особенность его физиономии. При очевидной молодости у прожигателя жизни были совершенно белые, будто примороженные инеем виски.